Глава двенадцатая. Алла позвонила в турагентство и отложила свой визит к ним на неопределенное время. Нет, сейчас уезжать нельзя. Она чувствовала, что перемены в ее устоявшей жизни, которых она так желала, вот-вот наступят, но никак не обрадуют. Оказывается, любовь прошла не только у нее, но и у мужа. Отгоняя мысли о сопернице, подозрения-то были, она лишь упустила время, Впрочем, о сопернице ли речь? Возможно, та поможет скинуть с нее Аллы обузу по имени Иосиф Биргер. Жаль, не озаботилась заранее накоплением средств на старость. Почти все деньги лежат на счетах мужа. — Нужно отнести мои украшения Иришке. Пусть припрячет, — подумала она, покосившись на кухонную дверь. Уже выбритый. Пахнувший свежестью после душа, Иосиф, немало не смущаясь, вчера перед сном наговорил такие ей гадостей, явился вкусить традиционную утреннюю яичницу с тостами. Небрежно кивнув в знак приветствия, сел на свое место и бросил удивленный взгляд на пустой стол. «Прости», проспала, уходя, равнодушно уронила Алла. За шумом воды в ванной... Она услышала громкий хлопок входной двери. «Вот и ладненько. Надеюсь, моя преемница умеет готовить», — подумала удовлетворенно, мыслями переключаясь на план сегодняшнего дня. Самой отвратительной чертой Иосифа Биргера была вредность. Порой упрямо наказывая жену долгим молчанием за небольшую провинность, бывало не угодило чем. Он даже не задумывался, что причиняет боль. Алла терпела. Прерывал молчание он сам. Ей казалось, не простив, а по забывчивости И к этому привыкла. Сейчас возникли опасения, что из той же вредности, муж поняв, что она готова к разрыву, отпустит ее от себя, лишь нищий. На ходу, вытирая волосы полотенцем, Алла шла по коридору, в спальню. Нужно начать с пункта первого, спрятать ценности у подруги. Алла сама запирала сейф, Не далее, чем вчера вечером, а сейчас он был демонстративно распахнут и пуст. Исчезла шкатулка с украшениями, деньги, документы на квартиру. На полу издевательски валялась купюра в сто евро. — Что, ограбили? — Ирина, замерев в дверях, в изумлении осмотрела комнату. Алла усмехнулась. — Можно и так сказать. Ося постарался. «Ося! Ося! варюга он твой Ося!» Подруга, наконец, оторвалась от дверного косяка, скинула с ног замшевые ботинки и ступила на пушистый ковер. Алла изобразила приглашающий жест в сторону супружеской постели. «Присаживайся». Он посчитал, видимо, что ценности приобретались на его деньги. «В принципе, он прав». «Ерунда, сама знаешь. Что, у тебя на счетах совсем ничего?» «На адвоката не хватит», — усмехнулась Алла. «Бог с ним, с Осей. Как-нибудь разберемся. Расскажи, что узнала про смерть Дашевского». «Ты точно уверена, что он отец Мишки? А Августина знает, что его убили? Звонила ей? Они вообще общаются?» Закидала-то вопросами. «Вчера ее телефон был вне зоны». «Ладно, не суть. Я мало что узнала. Как он в квартиру попал, непонятно. Снимала ее женщина». «Ириш, озвучь уже сразу ту неприятную новость, что вчера обещала. Не перебивай. Так вот, женщина, имя ее. Дарья Юрьевна Городец». «Так, по глазам вижу, не догоняешь». «Дана? Ну да». «Любовница твоего мужа, его незаменимая помощница». «Значит, ты была в курсе, что муж мне изменяет?» Алла с упреком посмотрела на Ирину. «Давно? От кого узнала-то?» «Вот это да! Просто песня! Муж спит с другой, а узнаю я об этом последней. Как не догадалась! Как-как! Как все жены!» «Верила ему!» «Подумала грустно». Ну, алка «Давно, конечно. Варенин ходит к твоему каждую неделю. Ни одну сложную операцию не проводит без Оськиных расчетов. Только когда звезды добро дадут. Сначала намекал, потом уж открытым текстом выдал. Хотя я уж и не знаю даже, чья она подруга покойки. Что забыл Дашевский-то в снятой ею квартире?» Алла пожала плечами. «Хозяева квартиры уже года три живут в Канаде у сына. Сдают через агентство». Городец по договору проживает там два года. Точнее, не проживает, появляется. В основном в дневное время. Замечена была еще раз с каким-то мужчиной недошевским Притон там, что ли. Кем замечена? Не поверишь, твоей соседкой с первого этажа. Сидит днями у окна, наблюдает за движухой во дворе. Ну и за домом напротив, то есть нашим, дружна с матушкой Гоши. Они живут через стенку со съемной квартиры, где Дашевского убили. В общем, передала тебе сплетни, что услышала от нее. Послушай, ты можешь припереть Биргера тем, что знаешь о нем и Дане, и... И ничем доказать не смогу. И нет у нас с ним брачного договора. А значит, имущество пополам. А того имущества, машина и общий счет с минимальным вкладом. Все, что имеет действительно хорошую цену, он сегодня вынес». Чеки на покупку золота у него же. доходы от своей деятельности прячет хорошо. И сама знаешь, кто у него в клиентах. Унести бы ноги. Мрак. Адвоката я тебе найду и оплачу. Не проблема. Надеяться на совесть Биргера, как я понимаю, не стоит. Не стоит. Сделай хотя бы опись имущества, что можно предъявить к разделу. Так, набираю номер. Димочка, здравствуй, дорогой. Помощь твоя нужна. «Нет, не мне, подруге. Да, развод, иначе не тебе бы звонила». Алла Биргер. «Да ты что? Ну, передаю трубку». Глядя на хитро улыбающуюся подругу, Алла вдруг ощутила безотчетный страх и, не сомневаясь ни минуты, сразу решила, что именно сейчас, когда она примет из рук Ирины телефон, произнесет приветствие, услышит ответ Цепь последних событий замкнется на очень важное звено. «Добрый день, Дмитрий...» «Олегович!» — услышала она негромкую подсказку. «Олегович!» — послушно повторила она за Ириной. «Дима? Ты?» Она облегченно рассмеялась. Ей ответил приятель ее брата Самуила, адвокат Дмитрий Корсун.